что произошло за время моего отсутствия в Амбере. Я настроился на прием. «В чем дело, Мерлин?» — спросил Мендер, но я поднял руку, показывая, что занят. Он тут же положил салфетку и поднялся. Картинка прояснилась, и я разглядел Фиону. За ее спиной громоздились скалы, над головой раскинулось бледно-зеленое небо. Сама же она выглядела строго. «Мерлин, ты где?» «Очень далеко», — ответил я. «Долго рассказывать». «Что происходит? Где ты?» Она слабо улыбнулась. «Очень далеко». «Похоже, мы выбрали красивые места», — заметил я. «Ты подбирала небо под цвет волос? Перестань!» — тетушка нахмурилась. «Я не для того тебя...» Вызвало, чтобы восторгаться природой. В этот момент подошел Мендер и положил руку мне на плечо. Подобный поступок не вязался с его характером. Вообще поступать так во время общения по карте считается столь же неприличным, как снимать трубку параллельного телефона и вмешиваться в чужую беседу. Тем не менее... — Эй, эй! — произнес он. — Пожалуйста, представь меня, Мерлин. — Это еще кто? — спросила Фиона. — Мой брат Мендер, — сказал я. — Из рода Савалов, из владений Хаоса. — Мендер, это моя тетя Фиона, принцесса Амбера. Мендер поклонился. — Много о вас слышал, принцесса. Рад познакомиться. —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 — Жаль, что вы живете так далеко от края. — Подождите, — улыбнулась Фиона, — никаких государственных секретов